Жив ли полковник Фоссет. В Манаусе, в гостинице Бразиль, я никак не мог за ужином сговориться с Кельнером. Тогда хозяин попросил одного из посетителей, сидящего за соседним, столиком помочь мне. Приветливый гость подошел ко мне и помог. Мы познакомились, и разговаривая по-французски, вместе поужинали. Мой новый знакомый англичанин, зовут его Альберт де Уинтон. Ему 45 лет и у него солидная борода. Мы толковали о том, о сём, а когда Уинтон узнал, что я еду в зоологическую экспедицию в Перу, выложил мне цель своего пребывания в Бразилии. Я должен отыскать полковника Фосета. «Как?» — воскликнул я удивлённо. «Неужели его гибель до сих пор ещё не установлена?» «Для меня...» подчеркнуто заметил Уинтон, это остается вопросом до тех пор, пока я лично не выясню всего до конца. Надеюсь, что через несколько месяцев мир, наконец, узнает всю правду. Из дальнейшего разговора я узнал от приветливого Уинтона, пожалуй, самого авторитетного источника, все подробности этого загадочного и громкого дела». Фоссет, английский полковник в отставке, в свое время был членом комиссии, устанавливавшей пограничную линию между Бразилией и Боливией. Он прекрасно изучил южноамериканские тропические леса и не только их. От индейцев штата мату -Гросу он узнал, что в глубине штата имеются развалины какого-то города». Были тщательные исследования, навели Фоссета на мысль, что развалины эти могут относиться к легендарной Атлантиде, остатки которые, по мнению некоторых ученых, следует искать именно в бразильском штате Мату-Гроссу, между реками Шингу и Арагуая. Одержимый этой навязчивой идеей, Фосет, как истый романтик, решил проверить свои догадки лично, и после тщательных приготовлений в 1926 году отправился из Англии в Мату-Гроссу. Свои поиски он начал от города Куябы, столицы Мату-Гроссу, по направлению к северо-восточным истокам реки Шингу. В состав экспедиции вошли кроме... Фосета, его сын 21 года, приятель сына Джек Римль и три собаки. Надо заметить, что штат Мату-Гроссу, лежащий в бассейне Амазонки, вообще мало изучен, а район истоков реки Шингу совершенно не исследован. Несмотря на относительную близость столицы Куябы всего 400 километров, этот район – белое пятно на географической карте Бразилии. Через 12 дней после выхода из Куябы экспедиция добралась до последнего цивилизованного пункта, какой-то фасиенды в 150 километрах от Куябы, и вынуждена была сделать здесь остановку на несколько дней из-за недомогания Фосета. Когда он поправился, экспедиция двинулась дальше на север, вглубь тропического леса, и с этого момента она как в воду канула. Неделю спустя Фосьенду... Приплелась одна из собак Фосета, вся окровавленная. Через несколько дней она издохла. Это был последний след экспедиции. Отправившиеся на поиски ее люди вернулись ни с чем. Суща поглотила и Фоссета, и его спутников. Весть о гибели Фосета дошла до Англии через несколько месяцев. Но потом прошел слух, что Фоссет жив, но находится в плену у дикарей-индейцев. Английские друзья решили собрать средства и организовать экспедицию для его спасения. Первая экспедиция ничего не добилась. Послали вторую, потом третью, две английские и одну американскую. Но все было напрасно, никаких следов Фоссета не нашлось. Уинтон, впоследствии проверивший на месте деятельность этих экспедиций, утверждает, что это был сплошной блеф. Располагая крупными средствами, участники экспедиции, люди для этого дела малоподходящие, заботились только о собственных удобствах и широко рекламировали свою деятельность в прессе, что и создало историю Фоссета мировую известность. Они разъезжали в комфортабельных лодках по Шенгу и вообще не искали Фоссета там, где он, вероятнее всего, пропал. По-видимому, Фоссет погиб либо в лесах между истоками реки Шенгу, их не меньше пяти, либо восточнее, между Шенгу и Рио-Мортис, а спасательная экспедиция держалась у берегов реки, не отваживаясь углубиться в чащу. В начале 1933 года Уинтон сам исследовал окрестности реки Шенгу, направляясь с востока на запад. Когда он добрался до реки Арагуая, его люди взбунтовались и отказались идти дальше. Тогда он нанял других бразильцев, готовых на всё, и, продираясь сквозь чащу, добрался с ними до Риу Мортис. Здесь у индейцев Бакари, он выяснил, что Фосет, судя по описанию, это был именно он, дошел до Риу мортис оставался здесь в течение года, а затем двинулся обратно на запад, к истокам Шингу. Узнав об этом, Уинтон решил немедленно двинуться по его следам, но во время переправы через реку лодки со всем снаряжением экспедиции погибли. И Уинтону, измученному и заболевшему малярией, пришлось повернуть назад, чтобы поскорее добраться до цивилизованного мира. Во всяком случае, экспедиция Уинтона дала важные результаты. Она доказала, что Фосет погиб не сразу, как это считали раньше. Почему Фосет появился у Мортис один без своих спутников, пока еще загадка. Уинтон, которого первые неудачи не сломили, вскоре снова отправиться на поиски. На этот раз он пойдет вверх по реке Шенгу к ее истокам и подробно исследует лес у притока Кулаини, где, по мнению Уинтона, вероятнее всего обнаружатся следы Фоссета. Итак, жив Фоссет или нет? Возможность того, что он взят в плен индейцами бакари Уинтон исключает. Это не в обычае индейцев. Следовательно, если Фоссет не погиб, А Уинтон в этом убежден, он поселился где-то в лесах у гостеприимных индейцев. Индейцы племени Бакари славятся своим мягким характером и гостеприимством, а в семье Фосатов уже бывали случаи бегства на лоно природы. Учитывая романтические наклонности полковника, можно допустить, что нечто подобное случилось и на этот раз. Вся ошибка в том, что до сих пор Фосетта толком Не разыскивали. Банда дармоедов тратила напрасно средства его друзей и занималась только саморекламой. Уинтон ведет поиски за свой счет и на свой риск. Увенчаются ли они успехом? Не знаю. Во всяком случае, глаза его полны энергии. Два дня спустя мы сердечно распрощались с ним в порту Манаус. Пароход Уинтона отправляется вниз по Амазонке к устью реки Шингу, а мой — вверх, до Икитоса. Мы пожелали друг другу успеха. Уинтон поклялся, что переворошит землю и небо, но фос это отыщет. Посмотрим, сдержит ли он эту клятву. Не сдержал. Сам Уинтон тоже бесследно исчез.